ок ну папаша! — парень одним махом оказался у руля. — А сади назад, а то задену невзначай. Машина вздрогнула и, медленно разворачиваясь, пошла стальным крылом скрипка прямо на цель. Мимо Ложкова проплыл капот, потом распахнутая настежь кабина и в ее прямоугольнике резиновый сапог, в дымящемся зеркале которого высыхало небо. Дом умирал, словно живое существо. Когда скребок нижней бритвенной кромкой врезался ему в цоколь, он, едва заметно пошатываясь, удержался. Но бульдозерист чуть потянул на себя рычаг. Стальное лезвие вошло еще глубже, и дом, наконец, надломился и рухнул, вобрав в себя кровлю и только грязно белая пыль костром взметнулась над ним к такой же как и тридцать лет назад по июньски высокой и праздничной голубене василий васильевич вышел из пивной в том благостном расположении духа какое охватывает всякого сильно пьющего человека Сразу же после опохмеления все виделось ему до смешного простым и предельно понятным — прошлое и будущее, добро и зло. Он долго и с пьяным сочувствием следил, как на углу рыбинского проезда, под жарой, крепкого вида старик в прусиновой кепке приставал к прохожим. Цепкими, корявыми пальцами старик хватал то одного, то другого за локоть и начинал со стереотипной фразы «У нас в череповце» — все испуганно шарахались от него, виднополагая его за пьяного или сумасшедшего, да и не до чужой нужды, когда своей по горло. Кое-кто, правда, советовал ему, ты, папаша того, поспал бы часок-другой, что ли? Старик только отмахивался от них и снова пускался в свое лихорадочное окружение. «У нас в Череповце!» И все повторялось сначала. Постовой от продмага, наблюдая за стариковыми восьмерками, уже начал было проявлять умеренную, впрочем, нервозность, когда Ложков решил спасти череповецкого горемыку от неминуемой каталажки. «Подумаешь!» — заранее утешил он себя, — — Ну, дам ему рубль, ну, два, выпьет старик, прояснится и пойдет своей дорогой. Но, видно, что-то в Василии Васильче не соответствовало для того. Старик лишь скользнул по его лицу своими круглыми, блестящими глазами и пошел себе мимо. Ложков добродушно окликнул его. — Ну, что там у вас в Череповце? Выкладывай. Старик обернулся, сурово посмотрел на дворника потемневшими глазами, но вдруг жестяные морщины его немного обмякли, и он, бесшабашно махнув рукой, мол, была не была, вцепился в его локти. — У нас, в Череповце, понимаешь, дорогой товарищ, никакой правды нету. И старик, как примерно и ожидалось, поведал Ложкову древнюю байку. Осудили Шурина-сапожника ни за что, ни про что. А Шурин инвалид, от войны пострадал, ко всему шесть душ детей, мал, мала, меньше. Говорят, кожа, а там и кожа-то было на головке без безногому, и так далее, и в том же духе. Старик рассказывал все это с множеством подробностей, снабжал каждую из них соответствующей справкой или свидетельством. Потом он сейчас порол и о своих заслугах, вроде в гражданскую тифью переболел и вообще боролся. В заключение старик поставил вопрос ребром. — Ты мне скажи, столичный ты человек, есть у нас в Череповце правда, аль нету? И сила его убежденности была такова, что Василий Васильевич, хотя и не понял из рассказанного ровным счетом ничего, должен был согласиться. Нету. Старик облегченно вздохнул, щербато заулыбался, встал. Ты прости, дорогой товарищ, ты мне с первоначалу показался, как бы это, железа в тебе маловато, что ли, в общем, виду эткого усидчивого в твоей конфигурации нету. А вот теперь, вижу, промашку дал. Умственно ты обо всем рассудил. И за это тебе, дорогой товарищ, благодарствую. В Череповце будешь. Федор Терентьеву Михеева спроси. Любая из собак знает. Чайку попьем, белой головкой закусим. — Ну, проси же, проси, не откажу, — посмеивался про себя Ложков, а вслух приободрял. Поистратился, видно, дорога-то дальняя. Тот неожиданно посуровил и назидательно объяснил дворнику. — Я, дорогой товарищ, есть мастеровой, а мастеровые без денег не бывают. Денег у меня хватит, и тебе занять могу без отдачи. Ложков был озадачен, но позиции не сдал. — Наверное, не знаешь, куда ткнуться. Москва, брат, она хитрых любит. Старик вытянул из кармана пачку квитанции Мосгорсправки и, любовно перелистывая ее, у него перед носом объяснил. А вот здесь у меня вся Москва в кармане. А насчет хитрости, так я не токмо-палец, гвоздь вершковый перекушу по надобности. В общем, покеда. Благодарствую на душевном разговоре. И старик бодро зашагал вдоль тротуара по направлению к сокольникам. Спокойно так, по-хозяйски зашагал. А Василий Васильевич вдруг подумал, что хорошо бы сейчас догнать старика и рассказать ему все о себе, о своем дворе, о штабеле, о старухе Шоколинист и еще о многом-многом другом. Еще, — подумал он, — что оно-то самое доброе, храмовское слово, которое все на свете может переменить заново и ходит, наверное, в каждом человеке по свету, раз вот так легко он, Ложков, смог сейчас облегчить старика. Ему вдруг стало не по себе от этой пронзительной догадки, и он не выдержал. Зашел в ближнюю скупку, снял с себя пиджак и бросил его на прилавок. Сколько не жалко! Душной июльской ночью Ложкова разбудил стук в окно. Он приник к стеклу, глазам не поверил, и сердце зашло с удушливым жаром. Штабель! Прежде чем обняться, друзья в нерешительности пошарили друг друга руками словно проверяли обоюдную осязаемость, а потом долго не могли разомкнуть плеч «Да», — сказал Ложков, «да», — сказал штабель. И снова повторились «да», «да». И каждый их «да» вбирал в себя годы и годы. Дожди и солнце, общие радости и общие обиды. Еще много такого что можно лишь ощутить, но никак не высказать. Потом они сидели за столом, и штабель, вдумчиво потирая ладонью чернильное пятно на клеенке, и, вглядываясь в Лашково, теми же спокойными, только поубавившими блеска глазами, говорил «И есть в льясти, есть порядок. Я всегда уважал в льясти порядок». Но девянацать летний есть порядок. Я бросил тайга, я бросил семья, да-да, я жениль. Тайга я бросил семья, да-да, я жениль. Тайга трудно без семья, у меня дети, я не хотел им тайга. Я пришел сказать в лес, девянацать лет не есть порядок я верю в власть я верю вся власть власть порядок мои дети тайгае есть порядок Ложков смотрел на друга и удивлялся его внешней живучести водопроводчик даже и не изменился вовсе только немного дрябла шея да плечи по стариковски чуть вогнулись вперед однако не потеряли при этом обычной своей упругости правда в том Как дрожали его мясистые пальцы, обхватывая лафитник, чувствовала, что и для него годы не прошли даром. О многом хотел рассказать дворник штабелю, очень о многом. Но хоть и прошло столько лет, новости его оказались не длиннее воробьиного носа. «Груша, ну что ж, груша, выкидыш у нее после того случился». Погоревала, погоревала, да и успокоилась, к фене перебралась. Живёт, сильно прихварывает. Иван, так что ж Иван, пьёт, вербуется. Сын с малолетства в колонии. Актёр, помер брат-актёр давно. Калинин, в общем, нету больше Калинина. Меклер, жив Меклер, коронки ставит и протезы тоже василь Васильевич осёкся. В распахнутое окно вошёл и заполнил комнату знакомый Никишкинский говорок. Он струился сверху, из дома напротив. — Что такое труд? — Труд, я спрашиваю, что такое, сукины дети? — Труд я сделал чего? — А? — Чего я вас спрашиваю, паразитское племя? — Дело чести. — Ещё чего? — Молчите, преступные выродки. Дело доблести и геройства. Кто не работает, тот что? Вот я тебя, рыжая скотина, спрашиваю, тот не ест. А вы чего? Чего вы? Вы не работаете, ветрогоны меченые. Так я вас приведу к исполнению. У меня на всех трюмов хватит. Всех приведу к исполнению. Трюм, карцер, жаргон. В утренней полной благости голос этот казался до неправдоподобия нелепым. -то -э -то — Че то это? — тревожно спросил штабель. Ложков хмуро усмехнулся. — Твой крестный балует. Тронут малость. В начальстве жил, а нынче вот. Всякое утро чуть свет упражнение производит перед окошком. Когда что, а больше вот это. С других улиц дворники слушать приходят. Есть любители. Штабель сказал. Да. И снова это да. Определило для них обоих очень многое. А Никишкин вещал с высоты. Какие песни ты поешь, Сочи вырода Какие песни, я тебя спрашиваю? Мурку поешь? Течет речка поешь? Есть у меня шубка И опять же за кирпичной стеной А тебе, шаромыжники, я заботу имею А ты всякое дерьмо поешь Паек получаешь Матрас есть, в баню водит А а ты чего поешь? Опять суток на строгом не хочешь? А я тебе туда кумача дам Лебеди лои, чтобы на зубок Ясно? Штабель встал надо ее шагаль Я провожу «Не надо, Вася, ошень, не надо!» Они еще долго перепирались, хотя оба заранее знали, что пойдут вдвоем. После, когда друзья шли расцветными улицами к центру, Василий Васильевич убеждал водопроводчика. «Ты, главное, стой на одном, не хочу, и баста. Нету такого закона. От войны след простыл. Гитлера черви съели» а людей с детями держат, это не иначе местная власть мнит Но стоило штабелю исчезнуть за дверями тяжелого, как глыба при дороге здания, сердце у него остренько екнуло. Они договорились встретиться там, где расстались, на углу, около табачного киоска. Ложков бесцельно побродил по улицам, вернулся, и снова побродил, и снова вернулся, Штабеля не было. Василий Васильевич поговорил с киоскером о том, о сём, и для поддержания коммерции, одну за другой купил у него пять пачек беломора, штабеля не было. Не было его и через час, и через два. Закрывая ларёк, киоскер посмотрел на него подозрительно и особенно долго копался с пломбировкой. В здании постепенно стали слепнуть окна. Одно, другое, третье. Ложков наблюдал за ними и успокаивал себя. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Но штабель все не приходил. И когда где-то под самой крышей исчез последний светлый квадрат, он только и подумал. Вот и все. Как-то на исходе лета к Василию Васильевичу нагрянул совсем уже неожиданный гость. Первое, что пришло ему в похмельную голову, когда он открыл дверь, было короткое, как выстрел, озарение «папаня!» До того поразительным оказалось сходство. Но уже через минуту память поставила все на свои места. Пятек! Внезапный визит, забытого уже почти брата, не то чтобы удивил Василия Васильевича. Он давно перестал чему-либо удивляться, а несколько озадачил. Чего это его принесло? Перед смертью, что ли? Но следом за этим, сквозь темную дрему, какой с каждым годом все глуше затягивалось его душа, возникла в нем удушливой спазмой давние из самой глубины прошлого тепло. И он, помогая брату стянуть с себя плащ, все никак не мог сложить сколько-нибудь вразумительного разговора и только повторял расслабленно «Садись, Пятек, садись, сейчас сообразим кое-чего» как знал, оставил с вечера. Садись! Суетясь вокруг стола, Василий Васильевич краем глаза следил за гостем с ревнивой пристрастностью, отмечая в нем черты, и черточки, несвойственные тому в молодости, нажитые походя, привнесенные со страны. Почему-то именно сейчас, через много лет разлуки, Василий Васильевич по-настоящему ощутил, какой невозвратимой потерей стало для него все, связанное с родным домом, и день, который оказался для него под отчей крышей последним, выявил себя в его памяти с почти осязаемой отчетливостью. — Тогда... Сразу же после демобилизации он заехал в Узловск безо всякого, впрочем, намерения там остаться. Просто хотелось ему, перед тем, как отправиться за лучшей долей, в последний раз взглянуть на близкое сердцу пепелище, облепленный со всех сторон племянниками. Сидел Василий в красном углу, и Мария, выделяя его из всех гостей, подкладывала и подкладывала ему все лучшее, что было в ее запасах. Глядя на быстрые руки невестки, бесшумно скользящие над столом, Василий по их натруженной огрубелости безошибочно определил, во сколько обходится ей благополучие и гостеприимство мужниного дома. «Не за даром ты, Мария Ильинична, здесь свой хлеб ешь, ой, не за даром!» После третий тесть Петра Илья Парфенович махоткин заметно охмелев, подступился к гостю с разговором. В песках, значит, воевал. «Что это тебя туда загнали? иль ты там потерял что? Да еще обижаешь что сцепили тебя ненароком. А коль поназиат ентат...» Пришел к тебе свои порядки устанавливать. Ты б ему что, хлеб-соль поднес за место пули? Тот и оно. Винта у вас, у Ложковых, какого-то в главного не хватает. Все норовите белый свет разукрасить, а свой огород бурьяном взрастает. Вы его с огорода и начинали разукрашивать, а то далеко тянете, и с рук, пожалуй, не хватит. Папаня, Жалобно отнеслась к нему Мария, умоляюще складывая руки перед собой. — Не надо, папаня! Человек с дороги и ранит ее! Не надо, папаня! — Ладно, ладно! — неожиданно подобрел Мохоткин и любовно засветился в сторону дочери. — И пошутить не дозволяется рабочему человеку! — Ишь, заступница! Матерь Божья! Ну-ну, не буду больше! далей к нам еще по одной, помиримся! Подожди, тестек дорогой, длиннополая ладонь Петра, тяжело накрыла стакан перед собой. Рановато нам мириться. Сначала выясним, куда клонишь, за какую программу стоишь. По-твоему, выходит, мировая революция у тебя, разрешение должна спрашивать, идти ей или останавливаться, так что ли? А у кого ж ей спрашивать? Мохоткин снова напрягся и потемнел. — Коли для меня ее делали, значит, у меня. Вот я ей говорю, хватит. Охладись, неувязка вышла. Не хочу больше, проку никакого нету. Надзиратели только сменились. Да прежний-то надзиратель хоть царство ему небесное дело знал. А теперь а, все вроде тебя глоткой норовят и все учеными словами себя обзывают раньше шкодник нынч мархист кому ноздри рвали за разбойный промысел уже кпыприатор лодри ярманки в революции первый человек а я как сидел в забое так сижу только получать втрое меньше стал потому как развелось с вас дармоедов дальше некуда Он грузно поднялся и слегка обмяк, повернувшись к дочери. — Жаль мне тебя, матушка. Сгоришь ты, колосы чая этого, не запонюк сгоришь. Только я сторона сама выбрала. раз растворящие комиссары. Тягостная, прерываемая только редкими всхлипами Марии, Молчание, возникшее в доме, сразу же после ухода Мохоткина, объяснило Василию в сути происшедшего куда больше, чем все слова, которые Петр, ища у него сочувствие, сказал вслед за этим. С обстоятельной поспешностью тот долго толковал ему о классовой борьбе, о пролетарской солидарности, о революционном правосознании, но слова брата не вызвали в нем ни отклика. Несочувствие, потому что те вопросы, какими озадачил его Моходкин, Василий уже задал себе там, в песках, над распластанным перед ним телом едва оперившегося туркмена. — Не знаю, Пятек, может, твоя правда. Он тоже встал и подался к выходу. Только кровь у всех одинаковая. Сколько хошлей! Добра не будет, крик один будет, и беда, да такая, что и тысячу лет не расхлебать. Не держи на меня сердце, я сам по себе хочу, чтоб как у людей, кто, как, а я, навоевался. Резко отвратившись от него, Петр как бы раз и навсегда разградил мир между ними, а две половины и дал понять что продолжать беседу более не намерен теперь глядя на брата василий васильевич не испытывал по отношению к нему ни злорадства ни мстительного упрека скорее даже сочувствовал ему и печалился за него сердце но слишком уж нестерпимо больно пролась по его судьбе та беспощадная сила какую петру сейчас олицетворял чтобы он мог вызвать к себе хоть сколько нибудь искреннее чувства родства к гостю. игры злись ачу бы то браток у нас трещали да не сдержавшись василь васильевич корил было гостя за горько и пусто прожитую свою жизнь на поддержки не нашел, а потому сразу же сник и замкнулся. И чтобы хоть как-то исправить свою оплошность, Василий Васильевич предложил выпить еще, и, не ожидая ответа, кинулся в магазин и вскоре возвратился с бутылкой красного, но дома брата уже не застал, отчего на душе у него сделалось в конец тускло и пакостно. Значит, не судьба нам сойтись. Так видно тому и быть. Один, Вася, помирать будешь, один. Да. Грушу хоронили поздней осенью, когда на землю и крыши легла первая измрось. Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Соложкову каменным мешком в котором горела посреди желтая свеча гробовой крышке Она горела тихо, но властно, и не было в мире силы, чтобы погасить ее. Потом от двери парадного, мимо нее, молчаливыми рыбами поплыли тени. Они плыли двором, и не было их плаванию ни конца, ни края. Вслед за тенями из парадного стали выбираться голоса, Но и они не согрели холодного дворового колодца. Грушу вынесли, и она замерла на чьих-то плечах прямо против своей крышки. Из окна сверху Василий Васильевич видел ее всю, всю, с головы до ног ничью, принадлежащую только себе. Вокруг нее сомкнулось кольцо лиц. Он узнал их всех — Цыганиха и Храмова, Иван Левушкин и его Люба, Никишкин со всем семейством, Меклер и Феня Горева. Они стояли и молчали вокруг нее, и она как бы возносилась над ними и прощала их. Тишина все сгущалась, стягивая нервную тетиву до отказа, и вот не выдержала оборвалась -таки. Заплакала младшая девочка Никишкиных, Светлана, и как от искры. Все во дворе пришло в движение. Лица закачались в плаче. Но это был плач не над ней, над грушей. Так плачут о живых, а не о мертвых. Они... Это чувствовал, знал, Ложков выливали в плаче всю ту кровоточащую боль, какую обросла его собственная душа перед прощанием с землей и небом. — Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость, надежду, веру. Вот. Ты, цыганиха, растерявшая все. Ты, Левушкин, где твой сын-дантист? Ты, безумный Никишкин, что мы принесли сюда? Добро, теплоту, свет кому? Меклеру, Храмовой, Козлову? Нет. Мы ничего не принесли но все потеряли, себя, душу свою, все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово, и, может быть, живет еще, живет. Лева знал, что говорил, «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть» василий васильевич даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора там где когда то стоял штабелевский дом старуху шакалинист черная и крохотная она стояла беззвучно шевеля губами и постепенно вырастала увеличиваласьлось в его глазах пока не заняла Небо перед ним, и он рухнул на подоконник, и, наверное, только земля слышала его последний хрип. Господи!